Глава шестая. Петька. Даже самой себе Даша не призналась бы, что, подходя к дому, все-таки в глубине души надеется, что там ее ждет Юра. Ну, его не было. К счастью, не было и маминой машины, значит, она сама опаздывает. Даша простилась с Хованским и побежала домой. Она уже успела полюбить эту квартиру, такую просторную и красивую, но сейчас почувствовала себя одинокой и заброшенной. К глазам подступили слезы, но тут зазвонил телефон. «Алло!» — с надеждой сказала она. «Лаврия, ты в Москве?» «Петька, Петечка, откуда ты?» — восторженно завопила она. «Мы вернулись. Как дела?» «Ой, Петька, я так рада, я соскучилась!» Для Петьки ее слова были как бальзам на душу. «Лаврия, я сейчас к тебе приеду!» «Петька, я еду на дачу!» «А почему у тебя такой грустный голос? Случилось что-нибудь?» «Ничего. А вообще-то, Петечка, мы тут с Хованским новое дело нарыли». «С Хованским? Причем тут Хованский?» — ревниво осведомился Петька. «У него есть двоюродная сестра, Лялька и...» «Лавря, по телефону лучше не надо. Дело серьезное». «Более чем? Черт, а когда ты на дачу едешь? Как только мама появится? Ой, вот, кажется, она. Подожди, я все узнаю». Даша выскочила в прихожую. «Мама!» «Ой, Дашка, сегодня мы на дачу не поедем. У меня еще одна встреча, а завтра с утра переговоры. Если хочешь, я отвезу тебя на вокзал, доедешь электричкой». «Нет, мамочка, я лучше тоже останусь. Петька приехал. Поедем завтра вечером, ладно?» «Зря, конечно. Зачем в Москве торчать? А впрочем, как хочешь. Мне надо привести себя в порядок». Даша помчалась к телефону. «Петюня, я остаюсь». «Класс, тогда я приеду, а?» «Приезжай». «А где Крус? Зачем он тебе?» «Просто спросила». «Его на дачу увезли». «Понятно. Давай, Петька, жду». Даша побежала к маме. «Мамуль, ты голодная?» «Нет, я на работе обедала». «Дашка, что мне надеть?» «А что у тебя за встреча?» «С французами». «Ну, тогда черное платье». «Нет, оно слишком открытое». «Ну и что? Сейчас лето». Нет, лучше синий костюм, строго и элегантно. Да, я про него забыла. Причесаться поможешь? Запросто. Через двадцать минут Александра Павловна была готова. Мамуля, ты жутко красивая. Жутко, засмеялась мама. Кстати, Кирилл звонил из Бостона и сказал, что возвращается послезавтра. Кирилл Юрьевич Смирнин, муж Дашиной мамы и отец Стаса, работал теперь вместе с Александрой Павловной в русско-американской телекомпании и частенько летал в Америку. Подушившись, Александра Павловна чмокнула Дашу и упорхнула. И буквально через 10 минут в дверь позвонили. Даша бросилась открывать. «Ой, Петька, какой ты загорелый!» воскликнула она. «Лавря, привет! Я не знал, что тебе привезти из Одессы и подумал, что это тебе понравится». И он протянул ей туго набитый мешочек. «Это что?» Ой, семечки. Называется конский зуб. Отпадные. А если их еще немножко пожарить солью, то вообще. Сделаем. Ты есть хочешь? Есть. По-моему, я уже никогда есть не буду. Почему это? Ты была когда-нибудь в Одессе? Нет. А что? А то, что в Одессе кормят так, что можно только умереть. Так вкусно? Вкусно. Это не то слово, но это еще с полбеды. Там, если ты еще можешь дышать, в тебя будут впихивать еду до полной бездыханности. Но ну еще бы, дети голодные. Дети — это мы с Крузом, я не растолстел. Вроде нет. Но выглядишь как... как огурчик? Нет, скорее как помидорчик, — засмеялась Даша. С появлением Петьки ей сразу стало уютно и легко на душе. «Значит, все-таки растолстел», — вздохнул Петька. «А вот ты, Лавря, чего-то бледная. А я сегодня ничего не ела. Почему? Расскажу, поймешь. Хочешь, я тебе яичницу с помидорами сделаю, а? Хочу, Петечка. Очень хочу. Вот и хорошо. А потом мы с тобой будем грызть семечки, и ты мне все расскажешь. Даша с удовольствием съела яичницу. Спасибо, друг. Не за что. Теперь совсем другое дело. На тебя опять приятно смотреть. А было неприятно? но ну, не то чтобы. Но сейчас лучше. Семечки Петька поставил в духовку, обильно присыпав солью. Когда они были готовы, он аккуратно переложил их с противня в миску и поставил на кухонный стол. «Лавря, тащи газеты!» «Зачем?» «А шелуху куда?» «Ну, в тарелку!» «Лавря, где твое чувство стиля? Семечки в тарелку? Фу!» «Тогда уж надо просто на пол лузгать!» – засмеялась Даша. «Это уже перебор! Газета в самый раз!» Они уселись друг против друга и принялись щелкать семечки. «Потрясно! Петька, это кайф!» «Ладно, кайфуй, но рассказывай!» И Даша все ему рассказала. Петька слушал внимательно, не перебивая. Когда она замолчала, он спросил, «Кострючка его фамилия?» «Да». «Кострючка, Кострючка, почему-то мне эта фамилия знакома. Я точно ее слышал и не раз, но где? Он кто по профессии?» «Не знаю. Как-то не до того было». «Ладно, узнаем. А они, бандиты эти, что-нибудь взяли в квартире?» «Мы и этого не успели узнать». «Понятно. Слушай, а какое он на тебя впечатление произвел?» «Да вроде неплохое. Он не противный». «Уже хорошо. А зовут его, значит, Владислав Русланович». «Именно. Это мне ничего не говорит. А вот фамилия...» «Ох, Лаврия, я теперь буду мучиться, пока не вспомню». «Кострючка, кострючка! Петька, прекрати! Расскажи лучше про Одессу!» «Ах, Одесса, жемчужина у моря!» — пропел Петька. «Но если серьезно, город клевейший! Если бы не родственники и не перебои с водой, на Дерибасовской был?» — спрашиваешь. «Ой, Петька, а ведь у тебя одесский акцент появился!» «Там это мигом! А слышала бы ты, как Крус говорит у моря, как будто он там всю жизнь прожил!» «А как он торговался на привозе?» «Привоз — это базар?» — припомнила Даша. «Все прочитанные книги об Одессе». «Ну да». «А чего ж вы раньше времени оттуда слиняли?» «Погода, пошли дожди, а в дождь там -то можно только удавиться». Лавре, я вот что подумал. А не порыскать ли нам с тобой завтра утречком вокруг квартиры, а?» «Думаешь, стоит?» «Думаю». «Давай». Тем более я Ляльке и Хованскому обещала приехать только послезавтра. Отлично. Ты только немножко измени внешность. Все-таки тебя там уже видели. Хорошо. Но что ты надеешься там узнать? Что-нибудь. Просто надо посмотреть, поджидает ли этого кастрючка добрый молодцы. Или следят ли за его женой. Там, сдается мне, любители действовали. Для профи слишком много проколов. Каких проколов? Открытая дверь квартиры, а главное, то, что они вас упустили, если, конечно, упустили. «Петька!» «Лавря, позвони сейчас этой ляле, спроси, все ли у них в порядке. Не заметили ли они чего-нибудь подозрительного? Или лучше я сам позвоню. Хованчина ведь там должен быть?» «Да». Петька набрал номер, который дала ему Даша. «Алло, можно попросить Кирилла?» «Сейчас», — ответил тонкий девичий голосок. «Слушаю, Хованщина, здорово! Квитко, ты? Откуда?» – обрадовался Кирилл. «Да вот приехал. Тебе мама дала телефон?» «Нет, Лавре. Значит, ты уже в курсе. Ага. Ну и как там дела?» «Вроде нормально». «Ты проверял? Естественно, все чисто. Но это здорово, что ты вернулся». «Кир, ты случайно не знаешь, кто тот чувак по профессии?» «Нет». «А спросить нельзя? Он спит. Ну, пусть спит». Намаился мужик. — Да уж, Петь, у тебя уже есть какие-то соображения? — Какие-то есть. Вы пока сидите тихо, как и собирались, а я завтра попробую кое-что предпринять, а потом свяжусь с тобой. — Договорились? — Погоди, Петь, — понизил голос Хованский. — Тут такое дело. Он сказал, что будет думать, а утром примет какое-то решение и, может, попросит нас связаться с одним человеком. — Да? В таком случае это меняет дело. Хорошо, я с утра приеду к вам, и мы поговорим все вместе. Тогда запиши адрес. Не надо, я с Лаврей приеду. Она разве не на даче? Нет, они с мамой задержались. Отлично, приезжайте пораньше. Приедем. Петька пересказал Даше свой разговор с Хованским. Вообще-то я, кажется, свалял дурака, заметил Петька. Почему? Потому что согласился сразу туда ехать. «Лучше было бы мне сперва пошуровать вокруг его квартиры, как мы и собирались. Вот что, Лавре, сделаем так. Ты поедешь к ним и до моего прихода удержишь их от всяких действий». «Несанкционированных, да?» — с легкой усмешкой спросила Даша. «Да», — всерьез ответил Петька и тут же спохватился. «Ладно тебе, Лавре, я пошутил». «Петька, не ври. Я тебя знаю как облупленного. Ты в глубине души считаешь себя самым главным». И иногда это у тебя прорывается. Ничего подобного, просто у меня богатый опыт, только и всего. Ты же не станешь спорить, что я в сто раз опытнее Хованщины и уж тем более его двоюродной сестры? Не стану. Ну так и нечего надо мной потешаться. Петька, не злись. Да я не злюсь. Лавря, у тебя вообще-то все в порядке? Внезапно спросил он. У меня? Да. А что? И ничего не болит? Ничего. «Почему ты спрашиваешь?» «Мне глаза твои не нравятся». «Просто я устала», — потрясенно ответила Даша, Петькина чуткость, в которой уж раз поразила ее. «Устала? Тогда я пойду, а ты ложись спать. Завтра я совсем раненько смотаюсь на Усиевича, а потом подвалю к вам. Я туда часиком к семи подамся. Картина, кстати, будет яснее, народу меньше». «Поняла. Я в такое время вряд ли из дома смогу уйти». «Нет, Лавря». «Ты лучше выспись». «Хорошо», — улыбнулась Даша. Она проводила Петьку до дверей. «Ну, пока. Ой, я же не взял адрес этой ляльки, — думал мы вместе». Даша сказала ему адрес. «Я пошел. До завтра». «До завтра, Петечка». И вдруг она поцеловала его в щеку. Петька вспыхнул. «Ты чего? Просто я рада, ужасно рада, что ты приехал. Спокойной ночи». И она захлопнула дверь. Петька даже не стал вызывать лифт, а пошел вниз пешком. Так он был взволнован. Она сама поцеловала его. По собственной инициативе она так радовалась ему. Неужели? Нет, тут что-то не так. Не иначе она поссорилась со своим красавчиком, догадался Петька, и ему стало обидно. Но с другой стороны, это естественно. Это означает только, что она оценила его, сравнив с Юриком. И сравнение оказалось в его Петькину пользу. «Да, не зря, — говорят, — капля камень точит». А в это время Кирилл и Ляля сидели на кухне. Владислав Русланович спал. «Кирка, ты в альбоме ничего не нашел?» — тихонько спросила Ляля. «Нет?» — покачал головой Кирилл. «Все пересмотрел. Нет его там. Да и зачем сейчас это нужно?» «Я просто так спросила. Кир, а он... Он тебе нравится? Не пойму». Но вроде нормальный мужик. А по-моему, он клёвый, обаятельный. «Лялька, я тебя умоляю». «Что?» «Ну, не надо раньше времени расслабляться. Он же, по сути, тебе чужой человек». «Нет, Кирка, по сути, он как раз мне отец». «Да забудь ты пока про это». «Не могу. Кирка, ты подумай, как судьба складывается. Я появилась в его жизни в такой трудный момент и приютила его. Это же неспроста». Я ведь чувствовала, что нужна ему. Ты же помнишь, я еще до всего этого говорила. Это стечение обстоятельств. Это судьба. Или, как в книжках пишут, перст судьбы. Тьфу ты. Ты не думай, я ему ничего не скажу, пока все не кончится. И то хлеб, вздохнул Кирилл. Ладно, пора спать. Лялька, а ты представляешь себе, что было бы, если вдруг твоя мама неожиданно вернулась? Типун тебе на язык. «Ладно, спокойной ночи».